Глава 32. На улице кипела жизнь. Вокруг стоял шум. Мужчины и женщины бегали, кричали, смеялись, ругались. Одним словом, жили обычной жизнью. Все вокруг шумело, голосило, ослепляло красками, звуками и запахами. Город оказался неожиданно большим. Дома стояли в два, очень редко в три этажа. Они плотно теснились к друг дружке. «Мне не понравилось, что очень мало зелени, ей просто негде расти». Проходя по нешироким улицам города, заметила, что большинство домов строилось по одному принципу. Первый этаж каменный, и в нем обычно находились какие-то лавки, а вверх — деревянный, и именно там были жилые комнаты. Около двери в каждую лавку висели настенные кронштейны с изображением того, что здесь продается или производится. Некоторые фигурки были настолько интересно выполнены, что можно было приравнять их к произведениям искусства. Агриппина Федоровна, известная только ей дорогой, вывела нас к рынку. «Я не ожидала, что здесь окажется сумасшедшее количество людей. Барон сразу взял меня за руку, а я даже не пыталась сопротивляться. Потеряться в такой толчье легко и просто. А если ты при этом еще и не знаешь местность, то просто страшно». «В город мы приехали очень вовремя. Сегодня начиналась весенняя ярмарка, на которую съезжаются со всей округи. Видимо, сама богиня нам благоволит». Незаметно для сопровождающих меня подняла глаза к небу и тихонько прошептала «Спасибо». Спустя четыре часа, и только благодаря ярмарке, мы смогли быстро купить все товары из списка Агриппины Федоровны. Так как ярмарка только начиналась, выбор был великолепный. Немного в стороне от общей толпы стоял торговец, который продавал оборудование для лекарей. Заметив его, Константин Львович попросил потратить немного времени и подойти посмотреть товар. Я ничего не имела против. Продавец оказался иностранцем, он что-то говорил на незнакомом мне языке. Удивительно то, что барон вполне успешно с ним общался на языке жестов и отдельных слов. А я увидела то, что мне было очень нужно. Длинная тонкая спица, пустая внутри. Это идеально то, что нужно мне для иглы на ковровую вышивку. Взяла трубку в руки и, обратив внимание торговца на себя, попыталась изобразить вопрос о стоимости. Он что-то ответил мне на своем языке, развела руками, показывая, что я его не понимаю. У меня в руке были зажаты несколько монет, и я протянула их мужчине, чтобы он сам показал, сколько нужно отдать. Торговец посмотрел мне на руку, устало вздохнул, махнул рукой и показал, что нужны все эти монеты. Ну, все так все. За такую нужную мне вещь я готова была заплатить и большую сумму. Константин Львович взял меня за руку и повел дальше. А когда зашли за угол дома, он вдруг крепко обнял меня, И уткнувшись мне в макушку, начал подозрительно хрюкать и трястись. Рядом стоящая Агрипина Федоровна уже давно во смеялась, и мгновение спустя к ней присоединился и мужчина. Оказалось, что торговец просил сумму намного больше, чем ту, которую я ему показала у себя в ладони, но он сильно устал. И ему было проще взять то, что предлагают, чем объяснить, сколько надо. Поэтому махнул рукой, И взял то, что я ему предложила. Это я что, выходит, только что торговалась? Наш громкий и дружный хохот можно было слышать далеко. На этом подарки для меня сегодня еще не закончились. Мы практически вышли с рынка, когда я заметила, что у торговца овощами коробки за палаткой лежат перезревшие местами гнилые, красные и розовые помидоры. Вот это был самый лучший подарок. «Я обожаю помидоры в любом их виде и способе приготовления, а дома у меня есть совершенно пустая теплица». Заметив помидоры, я резко поменяла направление движения, и моим спутникам ничего не оставалось, как последовать за мной. «Уважаемый, подскажите, что лежит у вас здесь?» Показала я пальцем на коробку. «Чего тебе надобно, парень? Иди, куда шел. Довольно раздраженно ответил мне толстый и неприятный продавец а я вспомнила, что действительно одета, как небогатый юноша. Так привыкла, что ко мне хорошо относятся и разговаривают с уважением, что тут растерялась. Но меня уже догнали барона и федоровна Фёдоровна. «Отвечай на заданный вопрос», — холодным и властным тоном сказал Константин Львович. У меня мурашки пробежались по коже. Я никогда не слышала, чтобы барон хоть с кем-то так разговаривал. Привез на ярмарку на пробу новый фрукт», но не покупают ни одной штуки. Попортились, теперь вот выкинуть пришлось. Отвечал торговец на мой вопрос, но смотрел только на Константина Львовича. Самое интересное, что он даже не ошибся, говоря, что помидоры — это фрукт. На самом деле томаты — это ягода, по крайней мере, в нашем мире. Но торговцу до таких нюансов не было дела. «Ты что-то хотел?» — спросил у меня барон, и его вот тон разительно изменился, став мягче. «Да, если господин позволит забрать эти фрукты», подстраиваясь под ситуацию, ответила я. «Сколько за них хочешь? Видимо, для того, чтобы соблюсти приличие, так как нам уже сказали, что их выкинули», спросил Константин Львович. «Да ничего не надо, дрянь-товар, никто не брал, так забираете», продолжал лебезить перед высокородным торговец. «А я разве что только в ладоши не хлопала от радости». И то, что томаты были сильно перезревшие, было мне только на руку. Приедем домой, получу семена и посажу в теплице. Семена у томатов получить довольно просто, но нужно знать хитрость. После извлечения их нужно поставить на брожение на 2-3 дня. После этого хорошие семена осядут на дно, а весь мусор вместе с соком будет вверху. Этот мир очень похож на мой, в котором я родилась. Но было и много отличий. И вот так неожиданно встретить продукт, который я не просто люблю, а обожаю, для меня огромная радость. Вот бы еще найти где-нибудь кофе. После того, как мы отошли от торговца, я услышала вопрос от барона, который ожидала. «Зачем?» «Это томаты, великолепный продукт. А из тех экземпляров, которые мы забрали, я смогу получить семена и посадить их в оранжерею, которая пока стоит свободно» местные просто его пока не распробовали уверенно пройдет совсем немного времени и за ним будут стоять очереди время уверенно двигалось в сторону вечера а нам еще нужно зайти в гости к тетушкам константина львовича договорились что экономка пойдет к остальным и проконтролирует погрузку а мы пошли навстречу несмотря на усталость перенести визит а значит и начало слухов о наших мастерских «Было нельзя. Посмотри, чтоб всех накормили», — крикнула вдогонку женщине, она только улыбнулась и кивнула.